Глава сорок Аня. Мы заходим в зал ресторана ровно в семь вечера. От восторга мне хочется ахнуть. Накрыт фуршет, играет музыка, гости в умопомрачительных нарядах выглядят настоящими звездами. Я кашусь на Богдана, окидывающего взглядом зал, и у меня в очередной раз перехватывает дыхание. Какой же он притягательный! В своем элегантном костюме он самый красивый и самый заметный мужчина здесь. Я даже чувствую ревность, потому что женщины начинают на него оборачиваться. Богдан обнимает меня за талию и слегка подталкивает вперед. Пойдем, я представлю тебя своим знакомым. Я киваю и в волнении поправляю подол шелкового платья. Оно стоит столько, сколько моя мама не получает за год. Страшно его испортить или испачкать. Это Богдан мне его купил. Серег, это Анюта. Богдан представляет меня смуглому мужчине с карими глазами. Я его помню. Видела не при самых приятных обстоятельствах. Он тоже меня узнает и с улыбкой кивает. Приятно познакомиться, Анна. И мне. Как можно приветливее улыбаюсь я. А я его жена. Вставляет женщина, стоящая рядом. Амелия. На ее лице нет улыбки, но есть неприязнь, которой ей плохо удается маскировать. Хочется покрепче прижаться к Богдану. Это Антон и Егор, мои деловые партнеры. Я тоже киваю им, и в этот момент к нам подходит еще один мужчина. Судя по тому, что он обращается не к Богдану, а к тому, кого мне представили как Антона, они не знакомы. Богдан, отойдем на пару слов. Сергей делает кивок в сторону. Сейчас вернусь. Богдан подхватывает с подноса проходящего официанта стакан с соком и передает его мне. Стой здесь и не скучай, Дюймовочка. Мне неуютно оставаться среди незнакомых людей одной, но я, тем не менее, киваю. Делаю глоток сока и отворачиваюсь, якобы для того, чтобы оглядеться. В разговоры мужчин лезть не имеет смысла, а другой компании у меня нет. Я про тебя слышала, а вдруг произносит жена Сергея. Какой у тебя срок? Месяцев пять? Так и не скажешь. Я оборачиваюсь обрадованная возможностью поговорить. Да, почти пять с половиной. Ладонь невольно гладит живот. А у вас есть дети? Мы женаты десять лет. Конечно, у нас есть дети. И ее губы недобро кривятся. Только родились они в браке. Я чувствую, как кровь приливает к лицу. На что она намекает? На то, что моя беременность неправильная, не у всех получается, как пишут в книжках. Ваша история точно не книжная. У Богдана постоянная женщина есть, ты не знала? Я начинаю задыхаться. Как? Какая еще женщина? Ольга, моя подруга. Холодно продолжает моя собеседница. Некрасиво было влезать в их отношения со своим пузом. Ольга. Это та женщина, что приходила ко мне в университет и присылала те отвратительные фотографии. Я ее помню. А я и не влезала. Твердо говорю я, начиная вскипать от злости. Это Богдан меня нашел и пригласил в свой дом. Я отказывалась, чтобы вы знали. Но он умеет быть очень настойчивым, когда чего-то по-настоящему хочет. Меня и нашего малыша он захотел, очевидно, сильнее. Рано радуешься, милочка. Будущего у вас все равно нет. «Он тебя старше лет на 15. О чем с тобой говорить?» «Поговорить со мной много о чем можно. И точно куда приятнее, чем с вами». Я ехидно улыбаюсь. «Богдан, кстати, сам разговорчивый, а я умею слушать. Мы идеальная пара. Мне жаль, что так вышло с вашей подругой, но если бы он ее любил, то попросил бы родить ему ребенка, а не потратил бы две недели, разыскивая меня». Пальцы трясутся от собственной дерзости, но я с собой довольна. То, что Богдан привел меня сюда с собой, придает неуверенности. Я не собираюсь думать о Ольге. Она прошлая. Мы с ребенком. Его настоящее. Амелия, или как ее там зовут, кривит лицо и, развернувшись, скрывается в толпе. Я делаю еще один глоток сока и не успеваю дышаться, как слышу еще один голос. Мужской. Не скучаешь? Это тот самый мужчина, который подошел последним. Блондин. Примерно ровесник Богдана, высокий. Нет, не скучаю, вежливо улыбаясь ему. Здравствуйте. Я Игорь. Аня. Чувствую себя не в своей тарелке от того, как он меня разглядывает. Словно раздевает глазами. Жаль, что живот так плохо заметен пока. Я бы хотела, чтобы его все видели. Мужчина придвигается ближе, обдавая меня сильным запахом одеколона. «С кем пришла?» «Со мной». Голос Богдана звучит резко и зло. «Поэтому тебе лучше исчезнуть». Мужчина хмурится и оценивающе смотрит на Богдана. «Ты меня не услышал, что ли?» С угрозой повторяет он. «От женщины моей отойди». В груди жарко ухает, дыхание перехватывает. Он назвал меня своей женщиной. При всех. Блондин недовольно играет челюстью, но все-таки отступает. Тебя и на минуту оставить нельзя. Богдан шутливо сводит брови. Ты чего глазками стреляешь, мать моего ребенка? Он сам ко мне подошел. От удовольствия я заливаюсь краской. Ревнуешь? И еще чего. Про себя я хихикаю. Конечно, он меня ревнует.